Глава 32. Рекламное агентство Саммерфилда, президентом которого был Дэниел К. Саммерфилд, представляло собою нередко встречающееся в деловом мире явление, некое выражение или даже воплощение одной недюжинной личности. Идеи, темперамент и энергии мистера Дэниела К. Саммерфилда вот в сущности, чем определялась и исчерпывалась деятельность его рекламного агентства. Правда, этот человек содержал огромный штат, агенты по сбору объявлений, составители реклам, финансовые работники, художники, стенографистки, счетоводы и так далее. Но все они были в своем роде эманацией или излучением личности Дэниела К. Это был подвижный человек маленького роста, черноглазый и черноусый, с оливковым цветом лица и ровным рядом красивых, хоть и смахивающих порой на волчьи белых зубов, выдававших его алчную ненасытную натуру. Мистер Саммерфилд поднялся к богатству или, по крайней мере, благосостоянию из глубочайшей бедности и при этом способом, самым элементарным, собственными усилиями. В штате, где он родился, в Алабаме, семью его, те немногие, кому она была известна, причисляли к Белой Голли. Отец его был нерадивым полунищим хлопководом-арендатором, снимавшим сакра разве что один бушель. Он плелся за тощим мулом еле державшимся на ногах от старости и усталости по бороздам своего еще более тощего поля, и вечно жаловался на боль в груди. Его медленно точила чехотка. Или это только так казалось ему, неважно, ибо суть дела от этого не меняется. Вдобавок он страдал литером. Хотя этот паразитический возбудитель неизлечимой усталости еще не был в те времена открыт и не получил еще имени. Дэниел Кристофер, его старший сын, не получил почти никакого образования так как семи лет от роду был отдан на хлопчато-бумажную фабрику, и, тем не менее, очень скоро оказался главой и разумом своей семьи. В течение четырех лет он работал на фабрике, а потом, благодаря своей исключительной смышленности, получил место в типографии Викхемской газеты «Юнион», где так понравился своему тугодуму хозяину, что в конце концов сделался главным мастером наборной, а затем и управляющим. В то время он ничего еще не понимал ни в типографском, ни в издательском деле, но тот небольшой опыт, который он получил в газете, раскрыл ему глаза. Он сразу сообразил, что представляет собой газетное дело, и решил им заняться. Позже, когда он подрос, он обратил внимание на то, как мало людей разбирается в рекламном деле, и решил, что именно он призван навести здесь порядок. Мечтая о широком поприще, на котором можно было бы по-настоящему развернуться, он немедленно приступил к подготовке. Читал по возможности все, что было когда-либо написано о рекламе, и учился искусству показывать вещи с самой выгодной стороны и писать о них так, чтобы это запечатлевалось в памяти. Он прошел такую жизненную школу, как вечные драки со своими подчиненными. Однажды он сбил рабочего с ног ударом тяжелого гаечного ключа. Постоянное пререкание с отцом и матерью когда он говорил им в лицо, что они ничего не стоят, и что для них же было бы лучше поучиться у него уму-разуму. Он ссорился с младшими братьями, стараясь подчинить их себе, и ему удалось достичь этого в отношении самого младшего, главным образом по той простой причине, что тот глупо и безоглядно к нему привязался. Этого младшего брата он впоследствии взял к себе в рекламное дело. Он ревностно копил гроши, которые зарабатывал, часть их вложил в расширение газеты «Юнион», и, кроме того, купил своему отцу ферму в 8 акров и сам же показал ему, как ее надо эксплуатировать, но в конце концов решил податься в Нью-Йорк и связаться там с каким-нибудь крупным рекламным концерном, в котором можно почерпнуть полезные сведения по единственному интересовавшему его вопросу. К тому времени он был уже женат и привез с собой в Нью-Йорк молодую жену-южанку.